Сегодня Ханока не пошла домой. Как обычно, они вышли из школы отдельно от Тации Миюки, и на станции Шузаку приказала ей остаться у нее, Даже не спросив согласия у Ханоки, она приняла решение единолично. Не то чтобы оставаться у Шузаку было неприятно, Ханока осознавала свою нерешительность и то, что очень быстро впала бы в депрессию, если бы осталась одна, а вот почему приглашение подруги приняла с удовольствием. Она поужинала вместе с родителями Шизуко, которые вернулись домой раньше обычного, и, как всегда, приняла с ней ванну. Однако обычный бессмысленный разговор не завязался. А после ванны Шизуко привела Ханоку в ее комнату. Семья Китаяма выделила ей отдельную комнату, хотя на бумаге она значилась как обычная комната для гостей. На самом деле она предназначалась лишь для Ханоки. Интерьер соответствовал ее вкусам, а в шкафу даже лежало ее нижнее белье, хотя она мало что использовала там помимо него. Оставаясь на ночь, она обычно проводила время в комнате Шизуку и даже с там. однако сегодня Шизуку отвела ее в комнату Ханоки. Ханока послушно села на кровать. Счастливая улыбка, с которой она ужинала, исчезла, сменившись жестким болезненным выражением лица. Шизуку присела перед ней на пол в позиции Сейдза. Конечно, лицо, сидевшей на кровати Ханоки, находилось выше, но поскольку так грустно понурила голову, Шизуку смотрела ей прямо в глаза. Ханока, я знаю. Ханока попыталась уйти от взгляда подруги, опустив голову еще ниже. Ты, наверное, сейчас жалеешь меня, сказала она дрожащим голосом, готовым перерасти в плач. Хотя со мной все хорошо, но у тебя такое выражение лица. А? Ха? Ханока склонила голову на бок. Шизуко все так же глядела ей в лицо. Ханока, ты всю неделю ходила с таким видом. С каким? Очень подавленным. Ханока невольно ахнула. Не может быть. Даже хуже, чем сказал Шиппа. Подчеркнула Шизуку, ничего не скрывая. «Все, кто тебя видел, говорили то же самое. Я не хочу этого. Не хочу, чтобы кто-то жалел меня. Неважно, чего ты хочешь. Они думают так ради себя самих». Шизуку крепко схватила обе руки Ханоки, которыми та пыталась закрыть глаза, и уставилась прямо ей в лицо. «Они сочувствуют тебе, потому что жалеют, но делая так, они убеждают себя, что сами не жалкие». «Я не жалкая!» выдавила Ханока. «Ага». Шизука кивнула. Ханока наконец решилась поднять глаза на Шизуку. «Я знаю, что ты не жалкая, Ханока. Просто остальные этого не знают». Шизуку все это время смотрела лишь на подругу. «Они все не знают о твоей решимости. Не знают, что ты сильна». Ханока выразила согласие глазами. «Потому что ты не показала им, что не жалкая». Шизуку отпустила ее руки и поднялась. «Ханока». На этот раз она смотрела вверх. «В понедельник». Вздохнув, Ханока напряглась. Покажи мне, что ни у кого нет причин жалеть тебя. Не дожидаясь ответа, Шизакупа кинула комнату. Воскресенье, 13 января. Тацу направлялся в ФЛТ. Несмотря на то, что сегодня был выходной, в центре разработки КАТ, другими словами, третьем отделе, это почти не ощущалось. Хотя, как и предполагало название, тут главным образом разрабатывали КАТ, Тацу сейчас занимался не ими, и даже не программным обеспечением устройств. Он работал над звездным реактором, источником энергии, над конструкцией завода, делающего возможным невоенное применение магии. Компания не знала, что он начал создавать Тацу, главным образом потому, что он об этом не докладывал. В конце концов Тацу не входил в штат ФЛТ, а числился исследователем по контракту, то есть его свободу ограничивала лишь необходимость сохранения секретности. К тому же, благодаря его положению в третьем отделе Тацу выделили отдельную лабораторию. Так что он и вправду мог делать все в тайне, о его проекте пока не знал даже Ушияма, вторая половина Тауруса Сильвера. Впрочем, отношение работников никогда не менялось. С доброе утро, молодой господин! Молодой господин, доброе утро! Пока он направлялся в свою комнату, с ним здоровалось много людей. Они уже знали, что он из семьи Цуба, поскольку Таци объявил об этом ранее на общем собрании. Тем не менее, их отношение не изменилось, и они обращались к нему, как обычно, молодой господин. Третий отдел привлекал людей, повернувшихся спиной к власти. Так что неудивительно, что это не вызвало никакой реакции, кроме И что с того? Благодаря этому он мог сосредоточиться на своем проекте: Проект невоенного применения магии и извлечения как полезных, так и вредных веществ из прибрежной зоны Тихого океана с использованием вырабатываемого звездным реактором электричества. Сокращенно Escapes средство спасения для волшебников от их судьбы живого оружия. Сначала проект создавался для спасения от влияния Йотсуба и предоставления Тацию средств для дальнейшей жизни, хотя с назначением следующего главы Йотсуба его мотивы чуть изменились, это не меняло тот факт, что проект станет большим шагом на пути невоенного применения магии. Термоядерный реактор управляемой магией предоставит стабильный источник энергии и топлива. Более того, волшебники обеспечат себе важное место в индустриальном обществе благодаря побочному продукту «Поставкам минеральных ресурсов из океана». В результате волшебники смогут обеспечить себя, работая в невоенных областях. Это основная идея проекта. Сейчас электричество получали из природных источников, солнечного света, ветра, биомассы. В результате повышения доверия к возобновляемым источникам энергии современная промышленность стала чрезмерно зависеть от погодных условий. Конечно, для общества это намного лучше, чем полагаться на ископаемое топливо или ядерную реакцию деления. К тому же в долгосрочной перспективе для человечества особенно важно защитить окружающую среду. Однако нельзя отрицать, что из-за этого поставка электричества стала нестабильной. Одним из проектов уменьшения зависимости от погоды также была система орбитальных спутников с фотогальваническими панелями. Упрощенная схема звездного реактора Татсуис сводилась к четырем ключевым элементам. Готовый реактор производил электричество, затем, используя его и жар от реактора, при помощи высокотемпературного электролиза водяного пара создавался водород. Потом, опять используя электричество реактора, Из морской воды обратным осмосом производилась пресная вода. После этих операций оставалась вода с высокой концентрацией соли, из которой можно извлечь полезные и вредные вещества. Однако знания ТАЦы о промышленных технологиях оставались на уровне старшей школы. Поэтому ему требовалось кооперироваться со специалистами не только по звездному реактору. Хотя производство водорода и сбор всех природных ресурсов из морской воды можно сделать напрямую магией, в этом случае на волшебников ляжет слишком много обязанностей. Делать их частью производственного процесса ошибочно само по себе, Татсу этого не желал. Магическое общество должно само подойти к немагическому. Без использования имени Йоцуба будет легче найти партнеров. К тому же так можно избежать сопротивления магической ассоциации. Так что проблема лежит в заключении конкретных договоренностей. Основные работы уже заложены. Проработку концепции звездного реактора» он закончит за три месяца. Эскиз проекта можно ожидать через полгода». Тацию пришлось признать, что дальше он не справится в одиночку. Возможно, это немного поспешно, учитывая, что я еще учусь в старшей школе. Из-за юного возраста он не сможет найти никого, готового участвовать в проекте. Сейчас это беспокоило Тацию больше всего.